Надо отдать маске должное, хотя она все равно не сделала для себя нужных выводов. Потом Люк повернулся и взглянул на меня. Она очухается злая, как кошачья моча, и снова ринется искать неприятностей. — Кстати, на ней нет обещанного тобой теплого плаща. Сейчас принесу. Я вытащил из гардероба темный меховой плащ и протянул его Люку. Он провел рукой по меху. «Мантикора?» «Волк», — ответил я. Его плащ я повесил на крючок и закрыл дверцу. Люк надел накидку из волчьего меха. «Помнишь, мы говорили о том, что будет, если я не вернусь?» «О таком мы не говорили», — возразил я. «Может, я не так выразился?» «В общем, безразлично». Надолго я задержусь или нет? Главное, успеем ли мы добраться до Джарта, прежде чем он завершит ритуал и обретет желаемую силу. Представь, что в нужный момент меня рядом не окажется. Предположить можно что угодно. Именно это и отличает нас от неудачников, дружище. Отличная накидка!» Он подошел к двери и обернулся посмотреть на меня и Джасру. — Ладно, — сказал я, — ты отправляешься к Далту. Он отрубает тебе голову и играет ею в футбол. Потом появляется Джарт, ростом в десять футов, и из всех дыр у него валит пламя. Чем мы тогда отличаемся от неудачников? Люк вышел в коридор. Я перешагнул через порог, щелкнул пальцами, и Джасра осталась в темноте. «Важно знать свои возможности», — заметил он, пока я запирал дверь. Потом мы зашагали по переходам дворца. «Человек, приобретающий такую силу, получает из того же источника и соответствующую слабость». «Как это?» — спросил я. «Точно не знаю. Но мощь стража может быть использована против человека, ее получившего». Это я успел выяснить из записей шару, прежде чем мать отобрала их у меня. Больше я их не видел. Никому не доверяй, такой, кажется, был у нее девиз. Ты говорил, я говорил, что если со мной что-нибудь случится и Джарт окажется на коне, она знает способ, как его уничтожить. О! Не сомневаюсь также, что ее придется об этом хорошенько попросить. Люк весело засмеялся. «Можешь сказать ей, что я завершил вендетту, что я удовлетворен, а потом предложи ей цитадель в благодарность за услугу».